Обсуждая игру со столь высокими ставками, я будто услышал слабый голос Корвина, советующего не перемудрить. Почему нет? Ты мог бы использовать мой опыт, малыш. И вновь опуская чашку, я решил попытаться хотя бы несколько минут, чтобы увидеть... Какое это произведет впечатление? Не знаю, одно ли и то же мы подразумеваем, произнес я. Почему бы тебе не поведать мне о разгаре игры, или, может быть, даже вернуться к началу и рассказать о том, что подтолкнуло тебя к столь преждевременным выводам? «И путь, и логрус, материи чувствующие», — начал Мендер. «Мы оба видели тому свидетельство. Будь то появление змея и единорога, или что другое, не суть важно, в любом случае...» Мы говорим о паре сверхчеловеческих разумов, имеющих в своем распоряжении мощь поистине безбрежную. Кто окажется первым? Еще один из бесполезных теологических вопросов в той ситуации, Когда это нас затрагивает, нам следует беспокоиться лишь о самих себе. Я кивнул справедливое мнение силы, которые они представляют противоборствую. Но на протяжении веков более или менее равнялись друг к другу, продолжал он, и таким образом поддерживалось равновесие. Они постоянно одерживали небольшие победы друг над другом, стремясь расширить свои владения за счет противника, и в результате счет оставался нулевым. И оберон и свевил долгое время были их агентами. Через посредничество Дворкина и Сухая — общающихся с самими силами. Неужели, промолвил я, пока Мендер отхлебывал сок? Я полагаю, что Дворкин соприкоснулся с путем слишком тесно, продолжал он, и таким образом стал предметом махинации. Однако старик оказался достаточно искушенным, чтобы понять это и оказать сопротивление, результатом чего стало безумие старого мастера со взаимным ущербом для него самого и для пути по причине их тесной связи. Это, в свою очередь, заставило путь оставить Дворкина в одиночестве, предпочтя такой расклад опасности дальнейшего своего повреждения. Вред, тем не менее, был нанесен, и логруз достиг определенного превосходства, что позволило ему распространиться во владение порядка. Когда Брент начал эксперименты по умножению своих собственных возможностей, я считаю, что он попал под контроль и стал невольным агентом Логруса. Это по большей части предположение, заметил я. Учти, возразил Мендер, что его замыслы стали выглядеть бредними безумца. Но в них обнаруживается куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Есть ли цели их? Чье-то намерение разрушить весь порядок, вергнув вселенную в хаос. Продолжай. В какой-то момент путь обнаружил, а, возможно, окончательно освоил способность творить призраков, недолго живущих подобий тех, кто попал на путь. Очаровательная идея. Я был чрезвычайно заинтересован. Она обусловила главный механизм, поддерживая мой тезис, о непосредственном влиянии пути и, возможно, логруса на развитие материальных событий. Могли они фигурировать против Бренда в выдвижении твоего отца в качестве защитника пути? Хотел бы ее знать. Ты говоришь, его выдвинули? У меня такое чувство, что Корвин был выбран путем в качестве следующего короля Амбера. К тому же, кажется в полном соответствии с собственным желанием. Я интересовался его внезапным выздоровлением в той земной клинике и в особенности обстоятельствами катастрофы, что занесла туда твоего отца. Тогда в различных временных потоках возможно то, что бренд оказался в двух местах одновременно заключенным под стражу и глядящим в прицел ружья. Разумеется, сам Брэд уже не способен прояснить ситуацию. «Снова предположение», — сказал я, расправившись с омлетом, «хотя не безинтересное». Пожалуйста, продолжай. Тем не менее, твой отец имел серьезные намерения занять трон. Все же он был спасителем Амбера. Амбер одержал победу в войне, путь был исправлен, равновесие восстановлено, Рэндом оказался вторым. Избранником на престол. Хороший хранитель статус-кво. Причем этот выбор был сделан единорогом, а не жителями Амбера, следующими каким-то вариантом вложения наследований. Мне никогда не приходило в голову взглянуть на события под таким углом, — сказал я. И твой отец, верю, что неумышленно обеспечил дополнительный козырь, опасаясь, что путь не будет восстановлен, Корвин сотворил другой, да только он был восстановлен. Итак, появилось два артефакта порядка, два, а не один, как отдельная сущность. Двойник, возможно, и не прибавил пути силы, но добавил порядку как таковому, ослабив воздействие логруса. Так твой отец, сместив баланс вправо, затем продолжил склонять его теперь в другую сторону. Таковы выводы, которые сделаны в результате твоих эффективных расследований, предпринятых на новом пути? Мендор медленно кивнул и сделал глоток. Результат — учащения теневых бурь, как вселенский эффект, ввергнувший нас в нынешние времена. «Да, нынешние времена», — повторил я, подливая себе кофе, «следует заметить, что они становятся все занимательнее и занимательней». «Действительно, твоя история с этой девицей Королл, попросивший путь отправить ее в подходящее место, тоже Лыков в строку. И что же он немедленно сделал? Он послал ее в теневой путь и потушил огни. Затем послал тебя, чтоб спасти ее, ходу исправляя ту копию. Как только она была исправлена, то перестала быть теневым путем и стала просто версией его самого, а он получил возможность впитать свою копию. Путь, вероятно, впитал вообще всю ту тень, значительно прибавив себе энергии. Его преимущество перед Логрусом возросло еще больше. Логрус после этого нуждался в большом военном успехе, дабы восстановить равновесие. Тогда он и решился вторгнуться на территорию пути в отчаянной попытке обрести око хаоса. Все, однако, закончилось тупиком из-за вмешательства того причудливого существа, которое вы кличите призрачным колесом. Таким образом, преимущество пути сохранилось, как сохранилось и нездоровое положение дел для Логруса. Для всех правильнее сказать. Силы будут неравны, материя теней потревожена, а в обоих государствах воцарится смута до тех пор, пока не восстановится порядок вещей. Итак, следует что-то сделать на благо Логруса, «Ты уже знаешь, что!» «Полагаю, да. Он связан с тобой непосредственно, не так ли?» «Я припомнил ночь в часовне, там, где я был поставлен перед выбором между змеем и единорогом, логрусом и путем». Возмутившись запугиванием в такой насильственной форме, я отказался от любого выбора. Да именно так ответил я. Он хотел перетянуть тебя на свою сторону, верно? Полагаю, и... И вы здесь, отозвался я. Ты получил какие-нибудь свидетельства, способные подтвердить мой тезис. Мне вспомнился тот переход через потенье, где угроза сочеталась с призраками пути Логруса или их обоих. Полагаю, что так повторил я, но в конечном итоге Завершая то путешествие, я послужил пути. Пусть и невольно. Ты готов исполнить план Логруса, направленный на благовладений? Я готов искать решение, ведущее к спокойствию во всех умах. Мендер улыбнулся. Это условие. Или договор? Это утверждение решимости, сказал я. Если Логрус выбрал тебя, у него есть на то причины. Смею думать. Само собой разумеется, что имея тебя на троне, дом Совалов Усилится безмерно. Мысль приходила мне в голову. Теперь ты высказал ее. Для любого с твоим происхождением, естественно, появляется необходимость четко определить, с кем ты окончательно. С Амбером или с владениями. Предвидишь новую войну? Нет, конечно же нет. Но что бы ты ни совершил для усиления Логруса, это пробудет путь и спровоцирует определенный ответ Амбера. Вряд ли дело дойдет до войны, однако, возможно, то или иное возмездие. Нельзя ли более точно сформулировать, что у тебя на уме? Сейчас это лишь утверждение общего порядка, дабы дать тебе удобную возможность определить свои реакции. Я кивнул, а раз мы толкуем об общих местах, «Повторю мое высказывание. Я готов искать решение!» «Отлично!» — сказал Мендер. «Пока мы, как прежде, понимаем друг друга. Очевидно, в своем стремлении взойти на трон ты добиваешься того же, чего и мы». «Мы?» — перебил я его. «Дом савалов, разумеется». Ты же не хочешь, чтобы тебя диктовали? Можно продиктовать любезно, ответил я. Впрочем, все это, разумеется, чисто условно. Имеется парочка претендентов с притязаниями посильней. Так зачем говорить о случайностях? Однако... «Если дом согласен видеть тебя коронованным, можешь ты признать необходимость рассмотреть такую возможность?» «Брат», — произнес я, — «во всех значительных вопросах дом — это ты. Если ты требуешь обязательств, прежде чем устранить тмера и табла, «Забудь об этом! Я не настолько жажду занять трон!» «В этом деле твои желания не главные, возразил он. «Нет оснований для подобной щепетильности, учитывая, что мы уже давно в ссоре с Джазби, а Чаникуты всегда были смутьянами». «Щепетильность тут ни при чем. Я никогда не говорил, что жду трона. И, откровенно говоря, считаю, что и Тмер, и Табл, возможно, окажутся лучше меня». «Они не избраны Логрусом». «А если я избран, то должен добиться трона...» Без посторонней помощи. Брат, есть огромная брешь между его миром, миром принципов и нашим из плоти, камня и стали. А если допустить, что у меня свои намерения, и твой план в них не входит? Какие же у тебя намерения... Мы говорим чисто условно, помнишь? Мервин, да чего ж ты упрям? У тебя есть обязательства перед домом, так же, как перед владениями и логрусом. Я способен сам оценить свои обязательства, и их у меня достаточно. «Пока!» «Если у тебя есть план расставить все по своим местам, и если этот план хорош, мы можем воплотить его в жизнь, что же у тебя на уме?» «В этом отношении я в помощи не нуждаюсь». — В чем же ты в данный момент нуждаешься? — В информации, — сказал я. — Спрашивай. У меня ее море. — Отлично. Что ты можешь мне рассказать о родственниках моей матери с материнской стороны, О доме Хендриков? Мендер поджал губы. Профессиональные вояки. Ты знаешь, они на месте не сидят. Всегда в гуще войн царства теней. Просто любят это дело. После смерти генерала Ларсуса домом правит Белисса Миноби. Хм. Он сделал паузу, затем продолжал. «Тебя интересует их несколько странная мания, касающаяся Амбера?» «Амбера?» — переспросил я. «То есть?» Я припомнил один свой дружеский визит в пределы... «Хандрейка», — сказал Мендор, — «когда я забрел в маленькую подобную часовню комнату, в нише одной из стен висел портрет генерала Бенедикта в полном боевом облачении. Ниже... Была полочка, вроде алтаря с оружием и горящими свечками. Еще там было изображение твоей матери. Неужели? Интересно, знает ли Бенедикт? Дара однажды рассказала моему отцу, что происходит от Бенедикта. Позже он посчитал это абсолютным враньем. Как ты думаешь? Стали бы такие люди держать злобу на моего отца. За что? Корвин сразил Бореля Хендрейкского. Они имеют склонность относиться к таким вещам философски. Однако, исходя из рассказов отца... «Я прихожу к заключению, что он воспользовался не совсем благородными приемами, хотя не думаю, что тому были какие-то свидетели». «Так оставим в покое спящих драконов». «У меня нет намерения будить их, но вот что мне интересно». Услышь члены дома Хендрейка какие-то подробности? Стали бы они из кожи вон лезть, дабы заплатить долг чести? Не думаешь ли ты, что они могут стоять за исчезновением моего отца? Совершенно не представляю, как это... «Соответствует их кодексу», — ответил Мендер. «Полагаю, ты мог бы сам у них спросить». «Просто выйти и сказать, э, не вы ли виноваты в том, что случилось с моим папой?» «Существует масса хитрых способов выведать чужое мнение», — отреагировал брат. «Насколько я слышал...» В юности ты получил несколько хороших уроков по этому предмету. Я ведь даже не знаю этих людей. То есть, наверное, встречался с одной из сестер на приеме. А еще припоминаю, что несколько раз видел издалека Лазаруса и его жену. Но вот и все. Представитель Хендриков... Будет на похоронах, сказал брат. Если я представлю тебя, то, возможно, тебе удастся использовать чуточку обаяния и получить неофициальную аудиенцию. Знаешь, в твоей идеи что-то то есть что-то правильное!» — проговорил я. «Возможно, единственно правильное. Да, пожалуйста, познакомь нас!» «Прекрасно!» Мановением руки Мендор очистил стол и вновь заставил его блюдами. На этот раз перед нами предстали тонкие, как бумага, блинчики с множеством начинок и подливок, а еще разнообразно приправленные свежие булочки. Какое-то время мы ели молча, внимая ароматом, птицам и ветерку. «Желал бы я кое-что посмотреть в амбере», — произнес брат после долгой паузы. «При менее строгих ограничениях». «Уверен, что могу тебе посодействовать», — отозвался я. «Буду рад показать тебе окрестности. Я знаю отличный ресторанчик в мертвом тупике». «Должно быть тот, что держит кровавый Эдди. Он самый, хотя имя периодически меняется». Я слышал о нем и давно интересуюсь. — Как-нибудь туда заглянем. — Превосходно. Мендер хлопнул в ладоши, и появились вазы с фруктами. Я подлил себе кофе и обвалял кадотскую фигу в пиале со взбитыми сливками. Потом заметил. — Позже я буду обедать со своей матерью. «Да, я подслушал». «Ты часто видел ее в последнее время? Как она поживает?» «По ее словам, уединенно». «Думаешь, она что-то затевает?» «Вероятно», — ответил брат. «Не помню случая, чтобы она чего-то не затевала». Есть соображение, что именно? Зачем мне гадать? Когда она, надо думать, все сообщит тебе прямо. Ты действительно так полагаешь? У тебя преимущество перед любым другим. и ты ее сын. А еще слабость по той же причине. Все же она охотнее расскажет тебе, чем кому-либо постороннему. Кроме, возможно, Джарта. Почему ты так считаешь? Она всегда любила его больше. Смешно. Я слышал, как он говорил то же самое о тебе. Ты часто его видишь? Часто? Нет. Когда в последний раз? Около двух циклов назад. Где он? Здесь, во владениях. У Савалов? передо мной предстала картина, как Джарт присоединяется к нам за обедом, «Не хотелось, чтобы мать подложила мне такую свинью».